Глава 19. Я ничего не мог поделать. Капезиус встретил 1962 год в невероятном мрачном настроении. Он провёл в тюрьме уже 2 месяца. Счета накапливались, Никто из адвокатов не мог даже предположить, когда Бауэр наконец предъявит официальное обвинение или же объявит, что не обнаружил достаточного количества доказательств, и Капези сможет вернуться домой. Штейнекер и Латтерснер были реалистами и часто говорили об отекарю, что второй вариант почти невероятен. Прокурор и его команда потратили на это дело слишком много сил и времени, не говоря уже о том, что после суда над Эйхманом все внимание общественности было направлено прямо на них. Штейнакер говорил, что Капезиуса, скорее всего, будут судить. С 10 января появилось чувство, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Сопровождение Штынекера к эпизюсу отвезли в здание суда в Франкфурте. Согласно немецкому закону, подсудимого допрашивают отдельно: сначала прокурор, затем судья. Настала очередь судьи Хайнца Дюкса. До начала слушаний случилось драматичное событие. Капезиус неожиданно лицом к лицу столкнулся в суде с Йозефом Глюком, одним из обвинителей из числа выживших. Глюк был текстильным мануфактурщиком из Румынии, одним из главных довоенных клиентов Farben. Капезиус сохранил ему жизнь в 1944 году, отправив на правую сторону платформы До утра среды в суде жертвы и преследователь встретились впервые за 18 лет. Один выходил из комнаты для допроса, когда другой туда входил. Позднее очевидцы рассказывали, что Глюк очень оживился и демонстрировал явные признаки возбуждения. Он воскликнул: "Это Капезиус. Он вообще не изменился, даже не похудел. Точно говорю, это он". Глюка настолько переполняли чувства, что он едва мог говорить. Ухмылка обкекоря показалась ему шрамом. Когда обвиняемого уводили по коридору, Глюк был настолько ошарашен, что разрыдался. Капезиус же, казалось, не был впечатлён встречей. Он хотел лишь поскорее начать слушание. Пока тянулось его досудебное заключение, надежды рушились одна за другой. Как и неуместная уверенность, что он каким-то образом избежит обвинительного приговора. В ответ на каждое обвинение Капезиус просто повторял то же, что говорил раньше, время от времени добавляя свежие детали. Часто он использовал абсолютные категории. Я никогда не участвовал в отборе на платформе Когда судья Дюкс спросил обтекаряс свидетелях, которые идентифицировали его на платформе, его память резко ухудшилась. Об одних он говорил: "Я его не знаю", а о других: "Я не помню". Иногда он просто отрицал их слова и предложил свою версию: "Почему столько людей решили, что видели именно его на платформе?" Полагаю, свидетели могли спутать меня с доктором Кляйном. Он был венгром и говорил по-венгерски лучше меня. Прослеживалась тщательная подготовка со стороны Штейнекера, когда Копец заустал развивать идею о том, что он противился Эдуарду Вирцу, приказавшему заниматься отбором. Теперь он утверждал, что с Вирцем не было смысла спорить. Я сам человек гражданский. Вся моя военная выучка в Румынии это всего лишь месяц базовой подготовки. Единственное, что я делал, был аптекарем. Полагаю, что Вирц не считал меня офицером СС. Он добавил новый поворот в историю, чтобы показать, как был раздавлен приказом проводить отбор на платформе. рассказывал, что вернувшись в аптеку, поделился с аптекарем заключённым юрачиком, что подумывает о дезертирстве. Остановило от этого шага только то, что в тот же день доктор Кляйн пожалел его настолько, что согласился занять его место на платформе. Возможно, Штейнекер сказал Капезиусу, что его предыдущие показания будто Кляйн заменил его просто за бутылочку шнапса, не очень правдоподобные. Так что теперь аптекарь рассказывал, что предложил кляну нечто большее, а именно все свои купоны по-немецки Маркетендерваге, в том числе самые драгоценные на алкоголь, сигареты и дефицитную еду. Судья Дикс указал, что слова Капезиуса не сходятся с его предыдущими показаниями. Изначально он и вовсе не упоминал Кляйна, а когда его попросили назвать какие офицеры его заменили, он ответил: "Даже одного имени не вспомню". Теперь же он предложил целых два сценария, как и когда он якобы упрашивал Кляйна заменить его на платформе. Штейнекер был смекалистым адвокатом. Он знал, что судья и прокурор будут цепляться за все нестыковки. Поэтому он тщательно проработал с копезиусом все возможные ответы. Обвиняемый, не запинаясь, объяснил, что его предыдущие показания принимать во внимание не надо. Он дал их, находясь в состоянии шока от внезапного ареста, не мог объясниться адекватно. Более того, Он сказал судье, что кюглер обманом заставил его подписать признание под присягой, которое Капезиус не мог прочесть, потому что не понимает стенографии. Просто невероятно, что я подписал признание 4 декабря 1959 года, настаивал Капезиус. Он думал, будто всего лишь подписывает то, что сказал кюглер. Я не упомянул доктора Кляйна при первой даче показаний, потому что боялся подвергнуть опасности его дочерей в Румынии, рассказывал Капезиус журналисту позже. Я назвал его по имени, когда стало известно, что никаких последствий не будет. В ответ на обвинения в присвоении личных ценностей людей, отправленных в газовые камеры, он снова говорил, что всё это клевета. Он признал, что полторы тысячи чемоданов были доставлены со станции в его аптеку, но заявил, что единственная личная вещь, которую он забрал себе, были хорошие кофейные зёрна. Каждая строчка в отчётах, свидетельствующая, что он украл что-либо ценное, была, по его словам, ошибочной или сомнительной. Капезеус вновь уверял, что ничего не знал о хранении в аптеке фенола, которым МССС убивали заключённых. Якобы ему стало известно об этом только из книг и газет, вышедших после войны. В любом случае, как сказал он судье Дюксу, за фенол отвечал его ассистент, заключённый Фриц Петер Штраух. Штраух, разумеется, был мёртв. Этот же аргумент Капезиус использовал, отрицая участие в смертоносном эксперименте доктора Рёде. «Эту микстуру также изготавливал Штраух. Этим занимался Штраух». Капезиус был уверен, что продемонстрировал потрясающий актёрский талант, увиливая от вопросов, искажая факты, прикрываясь провалами в памяти и переводя стрелки на мёртвых коллег КГБцев и заключённых ассистентов. Штайнекер же был не очень доволен. Он считал, что Капезиусу всё же не удалось адекватно представить версию о том, что вся его деятельность в лагере была не более чем выполнением приказов. После разговора между адвокатом и подсудимым, состоявшегося 24 января, Капезиус снова оказался перед судьёй Дюксом, поразив всех. Когда я предстал перед судом в прошлый раз, 11 января, я был в скверном состоянии, и как физически, так и морально, потому что во время перерыва потерял нить обвинений прокурора Кюглера и не мог предоставить объяснений в здравом уме. Я был вынужден и дальше сопротивляться и не имел возможности прояснить некоторые важные для моей дальнейшей защиты моменты. посему я отзываю показания подписанные мной 11 января 1962 года На новом слушании он не только повторил подготовленные адвокатом объяснения всему от циклона «Б» и проведения отбора до пособничества медицинским экспериментам, но и заявил, а впоследствии это было использовано его защитой как доказательство, что безоговорочно верил. «Все, что он делает в Освенциме, это просто исполнение законных приказов руководства». Поскольку Капезиус вырос в доме, где его отец неустанно провозглашал Германию идеалом, страной, где царят закон и порядок, поэтому я был уверен, что всё происходящее во с венцами было законно, хоть мне это и казалось жестоким. О проведение отбора, отправившего людей на верную смерть, спросил дюкс: "Я не думал, что в Германии такое возможно без должного закона". Повторил Капезиус, что Эйнекер натоскал подзащитного именно по этой стратегии, чтобы избежать вердикта пожизненное заключение за убийство. Для этого клиент должен был обрисовать всё так, будто был лишь куклой в руках настоящих убийц. Хочу подчеркнуть, что всегда относился к заключённым евреям дружелюбно. Если посмотрите некоторые показания, увидите, там сказано, что я относился к евреям слишком хорошо по сравнению с поляками, добавил подсудимый. Дюкс ещё раз попробовал сбить Капезию со свыстроенного им курса. Что из происходящего в Освенциме соответствовало известному вам закону? Душой я всегда противился идее концентрационного лагеря по модели Освенцима. Но я ничего не мог поделать. Между прочим, изо всех сил старался уехать из-за Свенцима, сопротивлялся приказу проводить отбор на платформе, как уже объяснил. Капезиус не только надавил на аргумент следования приказом, но и во время показаний судье Дюксу ещё напустил пыли в свидетельство о лагерной службе. Например, он сдвинул дату своего появления в Освенциме на 12 апреля 1944 года и заявил, что теперь в памяти всплыла точная дата, когда ему напомнили, что он провёл пасхальную неделю 1944 года с матерью и сестрой, хотя всё ещё был приписан к Дахау. Это была отчаянная попытка стереть почти 4 месяца из своей лагерной карьеры. Если бы ему это удалось, он автоматически избежал любых свидетельских показаний до этой даты. Иоахим Кюглер не вступил с ним в конфронтацию, хотя в документах суда значилось, что Капезиус служил с конца 1943 года. В будущем ему представилось много возможностей опровергнуть ложь Капезиуса относительно дат и сроков. В частных письмах аптекаря из тюрьмы он указывал, что на самом деле не помнит, когда был его первый день в Освенциме. Он писал: "Было бы неплохо найти дату смерти Кромера, моего предшественника в Освенциме, потому что все называют разные даты, и некоторые говорят, что он умер ещё осенью 1943 года. Мы провели в Варшаве месяц или полтора". Где мы отметили Рождество 1943 года. Слушание 24 января завершилось перечислением подсудимых нескольких лиц, которых он надеялся привлечь в качестве свидетелей защиты. В их числе были Штоффели, семейная пара, которых Капезиус часто навещал во время службы в Освенциме. Армин Румп обтекер и этнический немец, работающий в городе Освенцим. Илотто Лил, медсестра, с которой Капезиус ненадолго покинул лагерь в 1944 году. Кроме того, он назвал Викторию Лей, уроженку Трансильвании, жену покойного СС-овца Йозефа Беккера. Сама Виктория во с венцах не была, но могла дать показания, подтверждающие внешнее сходство Капезиуса с фрицем Кляйном. После слушания обвиняемый вернулся в тюрьму. Прокуроры продолжали выстраивать дело против него. Он чувствовал себя совершенно отрезанным от жизни. Его контакты с внешним миром преимущественно ограничивались визитами адвокатов. Его усилия привести в Германию жену и троих дочерей не увенчались успехом. 31 мая Капезеу и другие подозреваемые, обнаруженные командой Бауэра, пребывали в мрачном настроении. Верховный суд Израиля отверг последнюю апелляцию Адольфа Эйхмана. За несколько минут до полуночи Эйхмана повесили в тюрьме города Рамла. Его прах позже высыпали в море за пределами вод Израиля, чтобы у неонацистов не было возможности превратить его могилу в алтарь. Через несколько дней новая проблема отвлекла Капезиуса от мыслей об Эйхмане. Фрид Штейнекер позвонил Иохиму Кюглеру. Он сообщил, что Адольф Рёгнер вымогал у Капезиуса деньги в обмен на предоставление данных о местоположении свидетеля – Рёгнер был копово с венцами, имел длинный послужной список и судимость за лжесвидетельство. Он дал полиции наводку, приведшую к аресту SS-овца Вильгельма Боггера. Прокуроры были уверены, что Рёгнером двигала жажда мести, денег и славы. Теперь Кюглер забеспокоился, что Рёгнар может подобраться к выжившим и использовать тактику преследователя жертвы, которая хорошо работала для Капо в Освенциме. Он мог давить на них и вымогать показания, которые можно было бы продать Капезиусу и другим подзащитным. Не теряя времени зря, Кюглер позвонил Рёгнеру и прямо сообщил, что его арестуют, если он немедленно не прекратит активность. Больше Рёгнер с Капезиусом не связывался. Остаток 1962 года прошёл для Капезиуса тихо, но мучительно. Терпение было на исходе. Он провёл в заключении столько времени, а официального обвинения всё не представляли. Неудивительно, что он принялся заваливать адвокатов вопросами, когда дело закроют и можно ли этот процесс ускорить. Он посылал письма знакомым, будто не беспокоясь о том, что тюрьма проверяет почту. Шурин он написал Мою невиновность доказали. Больше мне здесь делать нечего. Только, пожалуйста, никому об этом не сообщай. В письме, что Фелимон был неожиданно прямолинеен, и я писал, что именно они должны сказать, когда их вызовут давать показания. Говоря о себе в третьем лице, он писал: Доктор Капезиус всегда подчёркивал, что сама атмосфера Освенцима гняла его в депрессию, и иногда, когда он ездил забирать чемоданы с медикаментами и видел прибывающий поезд, он отпускал по этому поводу унылые комментарии. Обвиняемый просил Штоффили рассказать, как они часто навещали его в Освенцимской аптеке, разговаривали с ассистентами заключёнными У нас сложилось впечатление, что начальник полностью их устраивал, особенно Штрауха. Он постоянно пел ему дифирамбы. Все выглядели накормленными, со всеми всегда хорошо обращались. Он был добр к заключенным. Капезиус не просто так сказал ему упомянуть Штрауха. Во-первых, он был мертв. Так что не мог ничего опровергнуть, а во-вторых, это его давние показания связали имя Капезиуса с циклоном Б. Аптекарь напомнил Штофелем, что они должны расписать его общительность или сказать, что они в долгу перед доктором Ка за то, что он поторапил их уехать из окрестностей Освенцима прежде, чем туда пришла советская армия. Когда Штоффель наконец вызвали в суд давать показания, они почти слово в слово повторили хвалебное письмо, которое Капезиус сам о себе составил. Единственный хороший для Кросц-циклоном Б. Аптекарь напомнил Штоффелю, что они должны расписать его общительность. Или сказать, что они в долгу перед доктором Ка за то, что он поторопил их уехать из окрестностей Освенцима, прежде чем туда пришла советская армия. Когда Штофелей наконец вызвали в суд давать показания, они почти слово в слово повторили хвалебное письмо, которое Капезиус сам о себе составил. Единственные хорошие для Копезиуса новости в конце 1962 года не были связаны с судом. Деньги, вложенные в программу воссоединения семьи, наконец начали окупаться. Его младшие дочери Кристи первой дали разрешение эмигрировать в Западную Германию. Жена и старшие дочери, Милитта и Ингрид, были в листе ожидания, но их заявления тоже вскоре должны были одобрить. Также он был рад, что средняя дочь Ингрид получила диплом биолога в Клужском университете. Это открывало для неё множество дверей в Западной Германии. Но Капезиус не мог не расстраиваться из-за того, что одну из дочерей он увидит впервые, находясь в тюрьме. Тем не менее, он не оставлял надежды, что однажды выйдет на свободу, где его встретит вся семья.